Положение Екатерины при дворе. Екатерина ехала в Россию с мечтой о короне, а не о семейном счастье. Но в первое время по приезде она поддалась была иллюзии счастливого будущего. Ей казалось, что великий князь любит ее даже страстно. Императрица говорила, что любит ее почти больше, чем великого князя, осыпала ее ласками и подарками из которых самые маленькие были в десять-пятнадцать тысяч рублей. Но она скоро отрезвилась, почувствовав опасности, каким грозил ей двор, где образ мыслей был, переводя, возможно, мягчее выражение, низкий и испорченный. Почва затряслась под ее ногами. Раз у троицы сидят они с женихом на окне и смеются. Вдруг из комнат императрицы выбегает уелеп медик Лесток и объявляет молодой чите, "Скоро ваше веселье кончится". Потом, обратившись к Екатерине, он продолжал: "Укладывайте ваши вещи, вы скоро отправитесь в обратный путь домой". Оказалось, что мать Екатерины перессорилась с придворными Замешалась в интригу французского уполномоченного маркиза Шеттарди, и Елизавета решилась выслать неугомонную губернаторшу с дочерью за границу. Ее потом и выслали, только без дочери. При этой опасности, нежданной разлуки жених дал понять невесте, что расстался бы с нею без сожаления. «Со своей стороны я...» прибавляет она как в отместку, зная его свойства, и я не пожалела бы его, но к русской короне я не была так равнодушна. Незадолго до свадьбы она раздумалась над своим будущим. Сердце не предвещало ей счастье, замужество сулило ей одни неприятности. «Одно чистолюбие меня поддерживало», добавляет она, — припоминая эти дни, много после в своих записках, в глубине души моей было я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаю самодержавной русской императрицей». Это предчувствие помогало ей не замечать или терпеливо переносить многочисленные тернии, которыми был усыпан ее жизненный путь. После свадьбы 16-летняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний.